Глава 12. Штаб-квартира лесных рейнджеров 5-го района заповедника штата Нью-Йорк представляла собой неказистое двухэтажное сооружение из шлакоблоков на окраине поселка Рейбрук. На следующее утро, за пару минут до 11 часов, Джессоп встретил Логана у входа в эту самую штаб-квартиру, И провел его на второй этаж в конференц-зал. там было полно рейнжеров с их однотипными шляпами, сидевших бок о бок с одетыми в униформу полицейскими штата наряду еще с несколькими людьми в штатском. Д джессап представил его высокому и крепкому штатному мужчине, в лице которого он узнал джека корнхила, смотрите участка с. после чего предложил ему занять стул задней части зала. «Я думал, мне следовало не привлекать внимание», – тихо пробурчал Логан. «А ты привел меня в волчье логово?» «Надо воспользоваться шансом», – также тихо ответил Джессоп. «Медэксперт готов предоставить отчет». если кто-то пристанет просто напустить тумана относительно специфических исследований которые ты проводишь для еля и старайся держаться подальше от ккрэншо ккрэншо джессов кивнул в сторону трибуны рядом с которой стоял дородный полисмен замеченный логаном еще вчера вечером на месте преступления капитан ккрэншо пояснил джессов командующий по обеспечению безопасности подразделения В. Его полномочия распространяются на большинство районов Адерон-Дака. Я уже говорил тебе, что в заповеднике полно перекрещивающихся юрисдикций, но учитывая три нераскрытых убийства, Креншо, конечно, возьмет командование на себя. Сам он с юга штата, родился и вырос на Лонг-Айленде. А как его суда занесло? об этом тебе придется спросить самого капитана в любом случае ккрэншо типичный полицейский старательно поднимался по служебной лестнице одарен реакцией каймановой черепахи примечание каймановая черепаха черепаха распространенная на востоке сША и известная своей агрессивностью охотится на живность активно вступает в конфликты, и обороняется при поимке. Конец примечания. Можешь представить, с каким неодобрением она несется к слухам, которые ты изучаешь. В передней части зала началась неожиданная суматоха. На трибуну поднялась миниатюрная женщина в строгих брюках и белой блузке и постучала по микрофону. «Элис Ханниган», — прошептал Джессоп Логану. вытащив свой дневник и приготовившись сделать заметки капитан 5 района отвечает за 8 северных округов прошу внимание оживленно начала ханиган мы постараемся не задерживать вас дольше необходимого я сообщу вам несколько предварительных данных потом мы выслушаем краткий отчет доктора брайса плаусона медэксперта из плацсбурга относительно вскрытия последней жертвы преступления и И в заключении капитан Крэншо из полиции штата Нью-Йорк рассмотрит задачи и дальнейшие следственные процедуры. Прочистив горло, она просмотрела несколько документов. Жертву опознали. Убитый Марк Артовский, 22 лет, на момент обнаружения был мертв около 18 часов. Аспирант, работал в небольшой исследовательской группе, снявшей в аренду заброшенную пожарную станцию в южной части района Девственного Пятиозерия. Как вы знаете, в отличие от двух туристов, чьи останки обнаружили ранее, Артовского нашли в восточной части этого района примерно в шести милях к северу от этой бывшей метеостанции и менее чем в четырех милях к юго-западу от пиковой ложбины. У кого есть вопросы? Вопросов не оказалось, и она уступила кафедру пожилому лысому мужчине в очках с толстыми линзами и белом халате поверх черного костюма. Приподняв микрофон, он обвел взглядом собравшихся. «Я поделюсь с вами всеми доступными мне медицинскими деталями», произнес он высоким пронзительным голосом. «Сначала хорошие новости. Как только что сообщила вам капитан Ханниган, тело обнаружили относительно быстро после смерти. Это означает, что в данном случае удалось провести значительно более точное вскрытие, чем с двумя жертвами, найденными ранее». К сожалению, несмотря на этот факт, многое в этой смерти остается неясным. Доктор Плаусон глотнул воды из стакана на краю кафедры. Вполне понятно, что нападение было таким же свирепым и яростным, как и на две предыдущие жертвы. Однако следы проколов и глубина ран недостаточно велики, чтобы указать на медведя. Более вероятным животным мог быть обыкновенный волк, волк. Логан почувствовал, как напрягся рядом с ним джессап. Размеры и распределения проколов, наряду с яростными укусами вокруг шеи, согласуются с версией волка. Колоты и раны нанесены несомненно зубами верхней челюсти, которые, как известно по случаям нападения собак или волков, служат своего рода якорями для последующих разрывов, Когда напавшее животное начинает трясти свою жертву. К сожалению, специальному анализу и сравнению следов волчек зубов и когтей посвящено мало научной литературы, в силу чего нельзя утверждать на сто процентов что эти раны нанесены именно волком. Кроме того, повреждения тела слишком велики и не позволяют обнаружить каких-либо следов лап, Именно обширность повреждений станет дополнительной трудностью для судебного анализа. Как правило, за нападением волка, в случаях, по крайней мере, неистовой ярости или стремления защитить детенышей, обычно следует посмертное поедание. У нас не такой случай. С особой жестокостью конечности были отделены от тела жертвы, причем способом никак не согласующимся с того рода укусами и разрывами, которые мы обычно ожидаем от нападения волка. Кроме того, полость тела выпотрошена исключительно необычным образом, О онтологический анализ ран на конечностях и внутренних органах, мог бы дать дополнительные сведения, но учитывая состояние жертвы, практически невозможно составить внятное описание следов укусов. капитан ккрэншо стоявший рядом с судмед экспертом оживился извините доктор сказал он правильно ли я понял что определенные аспекты этого нападения согласуются с версией волка хотя если совершенно им противоречащие верно согласился доктор плаусон как я уже упоминал типичные укусы сосредоточенные в области шеи и характер колотых ран И тем не менее многие детали, тип повреждений, нанесенные телу тяжелые травмы, потрошения и отсутствие признаков посмертного поедания, абсолютно нетипичны для нападений волков и фактически их трудно или даже невозможно объяснить. Мог ли такие раны нанести человек с помощью оружия, к примеру, большого ножа или вилл? Медэксперт поправил с пол шеи на кончик носа очки. «С такой версией можно согласиться в отношении рваных ран практически для всех разрывов тела, однако она не позволяет объяснить характер других укусов». «Если только предполагаемый преступник сам не искусал жертву», возразил Креншо. «Спасибо, доктор. Вам есть что добавить к сказанному?» «Пока нет». «Если дальнейшие исследования выявят новые детали, я сообщу вам, конечно, незамедлительно». Кренша кивнул, и когда доктор отошел от микрофона, сам занял его место. «Итак, согласно отчету доктора Плаусона, мы не можем исключить ни одной из двух возможных версий. Убийцей может быть как животное, так и человек». Учитывая, что это уже третье аналогичное убийство, теперь у нас нет иного выбора, кроме как провести тщательную проверку леса. Координировать лесные поиски будет капитан рейнджеров Ханниган. Необходимо сосредоточить все силы на районе Пятиозерия и окрестностях Уединенной горы. Принимая во внимание длительные промежутки времени между самими убийствами и их обнаружениями, В первых двух случаях, не говоря уже о труднодоступности местности, ранее проводились только минимальные поиски. На сей раз нам придется приложить к поискам максимальное усилие. В помощь поисковикам я вызову вертолет. Несмотря на все, что мы услышали, надо быть готовым к любому варианту столкновениям с медведем или волком. новременно полицейские под моим командованием будут расследовать версию причастности к преступлению человека. Мы будем допрашивать местных жителей, поднимем криминальные архивы, изучим компьютерную базу данных городской тюрьмы Да морора на предмет недавно освобожденных заключенных и проверим наличие исходных случаев преступлений. Младшие полицейские получат конкретное указание от своих непосредственных командиров и сержантов. опросы есть нет отлично тогда совещание закончено Рейнджеры и полицейские переговариваясь между собой начали расходиться и логан заметил что ккрэншо спустившись с трибуны пробирается между рядами стульев, глядя прямо на него ой ой пробурчал джессап готов к допросу с пристрастием капитан крэншо остановился прямо перед лоаном скрестив на груди свои толстые руки что именно вы здесь делаете будучи историком из еля переведя дух ответил логан я занимаюсь исследованием ученых не приглашают на такие официальные брифинги невесело улыбнувшись сказал крэншо несмотря на внушительные объемы Он имел на редкость маленькие, глубоко посаженные глаза, способные угрожающе сверлить собеседника взглядом. «Кроме того, мне известно о ваших исследованиях, доктор Логан. Я не раз видел вашу физиономию по телевизору и могу догадаться, зачем вы явились сюда. Я слышал также о некоторых разговорах, исходящих из пиковой ложбины. Если хотите знать мое личное мнение...» то вы зря тратите свое время. Никакой зверь тут не виноват. И ясно, как божий день, что монстр тут тоже ни при чем. В сущности у меня уже есть одна вполне вероятная версия относительно виновного. — И кто же это, по-вашему? — спросил Джессоп. — Сол Уоден. Теперь Крэншо повернулся к рейнджеру. — Что касается вас, лейтенант Джессоп? Вы должны будете позаботиться о том, чтобы Логан не вмешивался в это дело и не привлекал нежелательного внимания прессы. В любом случае никто его не станет привлекать к официальному расследованию. Вам ясно? Вполне, ответил Д джессап. Креншо перевел взгляд Джессепа на Лана и обратно и, не сказав больше ни слова, развернулся и направился к группе полицейских, в другом конце зала джессап со вздохом поднялся со стула логан последовал его примеру кто такой сол у оден спросил логан понятия не имею но по моему нам лучше поскорее убраться отсюда а то ведь ккрэншо может приказать и выпроводить тебя насильно джессап покачал головой извини за этот выпад пустяки В облачных водах меня ждет научная работа и надо еще изучить кое-что интересное джесса проводил его к выходу логан дошел до своего арендованного внедорожника включил зажигание и выехал в сторону облачных вод но несмотря на новые обстоятельства несмотря на то что он начал опять настраиваться на работу над монографией он не мог выбросить из головы у заключение медэксперта многое в этой смерти остается неясным. Тем не менее многие детали абсолютно нетипичны для нападений волков и фактически их трудно или даже невозможно объяснить,